Глава 20. После того, как мы обсудили план проникновения в святая святых, кабинет директрисы, Бриггер решил устроить мне небольшой допрос касательно моих чувств. «А теперь давай на чистоту. Влюбилась же, да?» Я вздрогнула. Когда спрашивают вот так в лоб, мысли путаются, и сложно дать разумный взвешенный ответ. «С чего ты взяла?» — спросила я, пытаясь спрятать за ответным вопросом свою растерянность. Ты бы видела свои глаза, когда говоришь о лорде Верани, улыбнулась Бриги. Тут никаких сомнений. Попала ты, подруга. Я вздохнула. А к чему отнекиваться? Ведь действительно и сердце бьется в присутствии Риада быстрее, и кровь приливает к щекам, и хочется касаться его рук, дать волю горячим губам. Эй, а ну, хватит мечтать! Перед моим носом пролетела ладонь подруги. Влюбилась — это, конечно, хорошо, но только если взаимно. Он-то что? «Какие у вас планы в дальнейшем?» Я снова вздохнула. Вот тут мне ответить было нечего. Я понятия не имела, испытывала ли Риад ко мне ответные чувства или просто терпел и играл роль, пока действовал наш договор. Про последнее пришлось тоже рассказать Бригетте. Теперь не было необходимости утаивать условия сделки с Риадом. и Я открыла ей то, что не смогла рассказать в письме. Бриги, конечно, поворчала по этому поводу, как так я не сказала всей правды с самого начала, но после подумала и согласилась, что подобные вещи лучше бумаге не доверять. <Стут> не знаю, я развела руками, а лгать подруге не хотелось. Мы как-то не говорили об этом. О! Бриги закатила глаза. Как все запущено! Вскочив со стула, она начала мерить комнату широкими шагами. «Значит так. План такой. Сначала мы выясним всего о твоем прошлом. Разберемся с королевой и противным лордом Латаром, а потом выдадим тебя замуж за лорда Верана. А ты видишь, какой! Влюбил в себя девочку, а замуж позвать забыл. Непорядок!» Я нервно засмеялась. «Ну да, ну да. Сдалась я лорду Верану, когда вокруг столько знатных и готовых на все леди. В душе противно заскребли лысые халаны». Мотнув головой, я усилием прогнала дурные мысли и улыбнулась подруге. «Я скучала по тебе», — просто и бесхитростно призналась я. Бригги даже прервала незавершенный маневр, занеся ногу для нового шага, но так и не ступив на пол. «Дурашка моя, я тоже!» — воскликнула подруга и, подлетев ко мне, крепко обняла меня. «Сколько мы так простояли, обнявшись посреди комнаты, я не знаю». Но именно объятия подруги вернули мне пошатнувшуюся уверенность в том, что я совсем справлюсь, так или иначе, с рядом или без него, а я добьюсь поставленных целей. И плевать на интриги сумасбродного страуда. Я сама вершу свою судьбу. Ночь наступила слишком быстро. Я едва успела расслабиться в ванной не такой роскошный, как в дворце или в доме Риада, но столь желанный после долгой дороги в пансион. Как пришло время собираться для вылазки, мы с Бридги выбрали темные платья, чтобы не светиться в темноте коридоров светлыми тканями. В этот раз к выбору вспомогательных зелий я отнеслась со всей серьезностью. Повторение ошибки, допущенной в поместье семьи Веран, было недопустимо. Всего одно зелье для дополнительной маскировки в темноте и рядовые инструменты взломщика безо всякой магии. Мы были обречены на успех. До двери кабинета директрисы мы добрались без приключений. Пока Бригги занималась взломом замка, я сторожила наш покой, прислушиваясь к тишине спящего пансиона. Боги нам благоволили. Услышав тихий щелчок, я выдохнула. Адреналинчик катал нервы, а сердце заходилось в напряженном стуке, но я интуитивно чувствовала, что в этот раз все пройдет без проблем. Заходи! Первый в кабинет юркнула бригетта, и я, напоследок, глянув в темноту коридора, последовала за подругой. Осторожно, закрыв за собой дверь, я обернулась. Бриги уже подошла к шкафу директрисы, где за стеклом хранились длинные ряды со множеством папок. Сколько судеб хранили эти безликие серые книжечки, тонкие, такие одинаковые? Готова? спросила меня подруга, касаясь ладонью дверцы шкафа. Чем раньше начнем, тем быстрее освободимся. Согласна, кивнула Бриги и открыла шкаф. К нашему счастью, в кабинете директрисы не было охранных чар. То ли она доверяла своим воспитанницам, то ли экономила на магических замках. Но какой ни была бы причина, отсутствие охранных чар нам было на руку. Нам нужны папки, попавших в пансион двадцать лет назад, пробормотала себя под нос Бриги. Кстати, мы и про меня можем узнать. Вдруг что-то интересное удастся выяснить. Конечно, дочери у королевы мне не быть, но вдруг мои родители были настолько щедры, что оставили какой-то намек о себе. Ох, Бриги, я обняла подругу за плечи. Мы не нужны нашим родителям, пора бы уже свыкнуться с этой мыслью. Не всегда избавляются от нежелательных детей, возразила подруга. Иногда это крайне вынужденная мера, продиктованная внешними обстоятельствами. «Давай займемся поиском. Мне очень неуютно находиться здесь. Такое впечатление, что мадам Мациль может зайти в любую секунду». «Согласна. Так, смотри, вот эта полка с нужными нам документами. Твоя часть слева, моя справа. А в середине сойдемся. если не найдем твою папку раньше». На том и решили. На какое-то время в кабинете директрисы снова воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуком шелеста страниц. Мы сосредоточились на поиске нужных документов и даже не перебрасывались шуточками, как обычно делали во время любых наших проделок. «Нашла!» — громким шепотом сообщила мне Бриги. «Смотри!» Но я взяла из рук подруги серую папку, такую же, как и тут, что только что достала с полки. Чтобы освободить руки, отдала свою папку подруге. «Эммоциен», — прочитала я свое имя. Внутри что-то всклыхнулось, будто я стояла на пороге раскрытия самой страшной тайны. «Ой, а это моя!» — воскликнула Бриги и тут же закрыла себе рот ладонью. «Ой, прости!» Но просить прощения было поздно. Я услышала тяжелые шаги мадам Мациль. «Бери папку и пошли к нам!» — быстро сориентировалась я, прижимая к груди бесценные для меня документы. «Позже сможем вернуть папки на место. Сомневаюсь, что мадам их часто достает из шкафа, чтобы полистать». «Согласна», — кивнула Бриги. Шаги все приближались, и я с ужасом поняла, что мы просто не успеем сбежать в коридор и не столкнуться при этом с директрисой. «Через окно», — уловив ход моих беспокойных мыслей, прошептала Бриги для верности указав рукой в сторону окна. «Второй этаж высоковато для прыжков, но выбора у нас не было». Я первой вылезла на карниз, продолжая одной рукой прижимать папку с документами к ребрам, а второй цепляясь за фигурные каменные изваяния, расположенные под подоконником. Подвинувшись в сторону, я освободила место для выползающей подруги. «Два, три!» — прошептала Бриги и прыгнула вниз. Я поспешила за ней. И мы упали в пышные кусты, растущие под окнами кабинета. «Тихо!» Одними губами прошептала Бриги, но я и без нее знала, что сейчас нельзя было себя выдать, даже шелестом веток. Мы замерли, превратившись в своеобразные статуи, и выдохнуть смогли лишь тогда, когда услышали звук захлопнувшегося окна. «Фух, почти попались», — сказала Бриги, выползая из кустов. «Бегом в спальню, там, наконец, сможем спокойно прочитать, что же написано в этих документах», — ответила я, стряхивая с одежды налипшие листья. Капризная богиня удачи была в ту ночь на нашей стороне, и мы смогли добраться до нашей спальни без приключений. Лишь оказавшись в надежных стенах родной комнаты, мы смогли выдохнуть и расслабиться. «Я за чаем!» — положив папку на стол, сказала Бриги, «Чувствую, это затянется надолго». Я пожала плечами. Папки были совсем тонкими, и вряд ли там было так уж много информации, чтобы изучать ее полночи. Но после нервной вылазки я и сама не отказалась бы от чашечки горячего чая, поэтому спорить с подругой не стала. В ночь с 5 на 6, второго месяца весны, под двери пансиона была подкинута корзинка с новорожденной девочкой. Уже ознакомившись со всей информацией, я зачитывала теперь основные данные бригете. Стой! перебила меня подруга. Что такое? Я с удивлением подняла взгляд от бумаг. «Чай пролила?» «Нет». Бриги для верности даже убрала свою чашку на стол. «Ночь с пятого на шестое, говоришь?» «Да». Я еще раз пробежала глазами по ровным строчкам. «А что?» «А вот что!» Бриги взяла свою папку и ткнула пальцем в первые строки. «Читай!» «В ночь с пятого на шестое второго месяца...» «Погоди!» Я взглянула на подругу с удивлением, и ты тоже!» Забавно, да? Бригетта улыбнулась. Бывают же совпадения. Мы столько лет вместе и только сегодня узнали, что оказались в пансионе практически одновременно. Да уж задумчиво протянула я. А что по родителям? У тебя есть зацепки? Ня! Бриги заметно взгрустнула. Пусто. Все банально, стерильно и абсолютно без данных. Кроме имени в записке не было указано ровным счетом ничего. Жадные, эгоистичные. Я кивнула, соглашаясь с подругой. «А у тебя, — поинтересовалась она, — есть информация?» Я пожала плечами. «Только описание корзинки, дорогие пеленки, платок с вышитой черной орхидеей и листок с именем». «Не густо», — согласилась Бриги, «Но все же больше, чем ничего. Увидеть бы этот платок...» «Боюсь, к таким вещам доступа у нас точно нет», — расстроилась я. «Ты же знаешь, что все вещи, с которыми подкидывают детей, остаются в хранилище до выпуска». Лишь покидая пансион навсегда, мы можем получить частичку своего прошлого. Раньше времени никто не даст прикоснуться к истории. Мы замолчали одновременно, осмысливая новые факты. «Знаешь», — первой заговорила Бригги спустя несколько минут, «а ведь мы с тобой, считай, сестры близнецы пусть родители у нас разные». «Согласна», — кивнула я, поднимаясь со стула. Подошла к подруге и обняла ее за плечи. «Ты всегда была мне близка, как родная сестра». «Так, хватит сантиментов!» — воскликнула Бригги. И я заметила, как она быстро смахнула из глаз влагу. «Да что там говорить, я и сама была готова разреветься». Вечер превратился в сплошную ностальгию и переживание. «Давай посмотрим, что еще написано о нашей первой ночи в пансионе». Мы склонились над раскрытыми страницами. Помимо того, что попали в пансион в одну ночь... Нас объединяло еще кое-что. «Смотри, тебя тоже принимала Бранк Маник. Это же...» «Да, наша бабушка Бранни», — улыбнулась я. «Эта добрая женщина была с нами столько, сколько мы себя помнили. Она заменила нам мать и отца, и прочих родственников, окружив заботой и любовью несчастных сирот». «Слушай», — протянула Бригги, — «а ведь эта мысль». Мы же можем поговорить с первоисточником, вдруг она сможет рассказать нам что-то еще, что-то, что не попало в сухие сводки документов». Я кивнула. Идея впрямь была отличной. «Только давай займемся этим прямо с утра, у меня очень мало времени». Ряд просил вернуться до возвращения королевы. Ряд, с улыбкой передразнила меня подруга. «Любовь, как ты прекрасна!» «Замолчи!» — рассмеялась я и, подхватив с постели подушку, кинула ее в подругу. Таня осталась в долгу, и через мгновение мы дурачились, заливаясь смехом и от души избивая друг друга мягкими пуховыми снарядами. Пока наше веселье не нарушил настойчивый стук. Мгновенно стихнув, мы попрятали улики и с самым виноватым видом открыли сердитой директрисе дверь. «Девушки!» «Вы совсем забыли, где находитесь?» — проворчала мадам Мациль, сурово сдвинув брови. «Еще один звук, и я буду вынуждена принять меры». «Мы больше не будем», — хором протянули мы, стараясь не улыбаться. «Обещаем». «Спокойной ночи», — сжав губы, пожелала нам директриса. «Эмма, завтра после обеда жду в кабинете». «Буду вовремя, мадам», — поклонившись, ответила я. Утро наступило внезапно. Казалось, вот только положила голову на подушку, а уже пришло время вставать. Проснулись с Бриги мы одновременно, обе с горящими от возбуждения глазами, потому что впереди нас ждала вторая часть нашего расследования общение с любимой бранни. Мы быстро собрались, даже не обсуждая предстоящий визит, напряжение все нарастало. Я чувствовала, что непременно знаю что-то, что прольет свет на события двадцатилетней давности. Возле комнаты Бранкманник мы замерли. В это время любимая нянечка могла быть на кухне, но проверить все же стоило. Бриги постучала в дверь, я закрыла глаза и глубоко вдохнула. Да что же это такое? Что за нервное предчувствие меня охватило, заставляя сердце то быстро-быстро биться, то почти останавливаться в ожидании? Вот только чего? Кто там? Раздался знакомый голос, и я выдохнула. Все время отступать и стекло. Теперь только вперед. Эмма и Бригетта, ответила за нас обеих подруга. Можно к вам зайти? Конечно. По ту сторону двери раздались шаркующие шаги старой нянечки, а после мы услышали характерный щелчок замка. Доброго утра, девочки, улыбнулась нам Бранни. Что-то случилось? Да, ответила Бригги. Нет, одновременно с подругой сказала я. Бабушка Бранни сделала широкий жест рукой, приглашая войти в ее комнату. «Проходите. Вижу, вас что-то беспокоит». Мы гуськом просочились в уютную и такую родную обитель любимой нянечки. Сколько мы здесь провели часов, беседуя с ней о жизни. Только она нас понимала. Только ей мы доверяли свои проблемы, свои заботы и переживания. Она нам заменила тех, кто так легко отказался от нас, наших родителей. Мы расположились на креслах вокруг круглого стеклянного столика. «Сейчас, сейчас, милые мои!» Бабушка Бранни засуетилась вокруг нас, доставая из буфета вазочки с печеньем и конфетами. «Вы же не завтракали, небось, пташки мои!» Мы синхронно замотали головами. Тот, то же знаю я вас, козочек суетливых! Сейчас чайничек поставлю и расскажете старой Брани, что тревожит ваши сердечки!» Эх, как бы я хотела рассказать доброй старушке все, что успела пережить за столь короткое время, проведенное с лордом Вераном. Но нельзя. Что-то я не могла рассказывать в силу договора с рядом, а что-то не хотела раскрывать, пока сама не разберусь, что со всей этой информацией делать. Мы дождались, пока Брани поставила перед нами чашки с ароматным чаем, и лишь после заговорили. Точнее, беседу начала Бригге, а я трусливо спряталась за фарфоровые бортики чашки. «Бабушка Брани, ты же знаешь, какие мы любопытные, да?» сказала Бриги и прихватила из вазочки кружок хрустящего печенья. «Да кто ж не знает!» — улыбнулась старая няньчка. «Весь пансион свидетель!» «В общем, мы тут узнали, что, оказывается, нас подбросили к дверям пансиона в один день, точнее, ночь!» Брани сморщила лоб, очевидно, вспоминая события давно минувших дней а после посмотрела на нас строго, но с неизменной любовью. И от кого же вы, милые мои, позвольте узнать, услышали эту информацию, что подсказывает мне, что вы добыли ее не совсем легальным путем? Мы с Бригим многозначительно переглянулись и синхронно вздохнули, признавая правильность догадки старой нянечки. Что ж, я расскажу вам все, что помню, вот только не уверена, что это хоть чем-то вам поможет. Знаю, я мечты всех наших воспитанников найти своих родителей, вот только тут я вам точно не помогу. А после мы услышали рассказ Брання той самой ночи, когда наши сбриги корзинки оказались на пороге пансиона.